«Глава пятая. Меня, конечно, забавляет ваша беззаботность, но помните, что они все еще опасны». Обреченно покачав головой, Азар подошел к одной из этих кукол и взял ее за загривок двумя пальцами, как какого-то котенка. «Поиграем?» «Поиграем?» Тут же ответила та. «Будем играть в...» «В вопрос-ответ». Тут же оборвал ее Азар. Я спрашиваю, а вы отвечаете. «Вопросы играть...» Выдала кукла, словно сама и задумывала это с самого начала. «Играть!» Вторая кукла тоже не стала это игнорировать, тут же подбежав к этим двоим и задрав голову. «Как зовут?» Задал Азар свой первый вопрос. «Сури!» Болтающаяся в воздухе кукла говорила громко, умудряясь при этом очень плавно, медленно и потешно перебирать ручками и ножками, словно пыталась плавать. «Мури!» А вторая в это время просто руки вверх вытянула, показывая всем видом, что она хочет точно так же. «Вы тут живете?» — спросил Азар. «Не знаем, не знаем». «Тут еще кроме вас кто-нибудь есть?» «Не знаем, не знаем». «Вы с кем-нибудь еще кроме нас играли?» «Играли, играли». «Как давно?» «Давно, давно». «Так, прекратите хором разговаривать». «Ладно, ладно». «А это будет сложнее, чем я предполагал». Пожаловался Азар, слегка покачав болтающуюся перед ним куклу вверх и вниз. А та просто стала болтать ножками в такт этому покачиванию. «Позволь мне», — улыбнулась Аша, подойдя к нему и взяв на руки вторую куклу. «Скажи», — спросила она, посмотрев на разумную игрушку. «Как вы здесь оказались?» «Нас привезли», — тут же ответила та. «Привезли», — вторила ей другая, болтаясь в руках у Азара. «Зачем привезли?» Снова спросила Аша, интересуясь природой этих кукол. «Сказали, что тут с нами будут играть. Мы хотели играть!» «Ничего не понимаю», — покачала головой вопрошающая демоница. «Это было очень давно», — сказал я Азар, бросив непродолжительный взгляд на большую, висящую над сценой театра клетку. «Ты не о том спрашиваешь?» «Скажи-ка», — продолжил он, повернув голову к своей кукле. «Иногда сюда приходят такие, как мы». «Вы с ними играете?» «Играем, играем!» «Во что?» Выбирай город! Выбирай убирай город!» «Ого!» — усмехнулась Аша. «Эти демоны довольно изобретательны», — кивнул Азар, неосознанно окинув взглядом город за его спиной. «Какие были правила?» «Мы убираем город, а они убегают! Убегают!» Судя по тому, что Азар уже успел увидеть, в этом городе когда-то было намного больше этой плавающей по воздуху пыли. Настолько больше, что и представить страшно. Он задавался вопросом, кто это все расчистил, и вот сам собой нарисовался ответ. Сколько же лет они? Вот так! тихо спросил старик неподалеку. Много, ответил ему Азар. Тысячелетия, если я правильно понял. Вы знаете, куда убегали те, с кем вы играли? Вновь задала вопрос Саша. Знаем, знаем! «Вам не надоело играть? Выбирай город. Надоело, надоело!» «Значит, у них все-таки какое-то самосознание есть», — кивнул Азар, посмотрев на свою куклу. «Давайте теперь в провожатого поиграем», — спросил он. «Поиграем, поиграем!» «Проводите нас туда, куда они убегали. Вы идете вперед, а мы за вами», — закончил говорить он, опустив свою куклу на землю. «За нами, за нами!» Аша точно так же сделала и обе куклы в привычной им манере. Тут же сорвались с места, принявшись улепятывать в сторону огромной, видняющейся на горизонте горы. А они довольно забавные, да?» — улыбнулась она, провожая взглядом две игрушки. «Думаешь?» — негромко спросил Азар, ответив на этот вопрос после непродолжительного вздоха. А затем еще и отвесил, этой демоницей щелбан прямо по лбу. «Ай!» «Пойдем за ними». Древний демонический город был в самом деле очень большим. Он был куда больше, чем казался. В свое время тут, возможно, можно было бы отыскать множество ценных вещей. Артефактов былых эпох или еще чего, что местные жители не смогли или не успели забрать. Но сейчас уже было слишком поздно. За прошедшие тысячелетия тут обчистили уже абсолютно все. Так что искать что-то ценное не имело смысла. Да и времени на это не было. Враги наступали на пятки, и Азар был уверен, что им стоит торопиться, а потому они сразу направились к горе в сопровождении двух проводников. К горе, которая даже спустя час времени так и не стала ближе. Только покинув город, который по ощущениям был у самого подножия, каждый член группы понял, что до места еще придется идти половину дня. Чертой города в этом месте была широкая река, которая сейчас казалась полностью покрытой льдом, да еще и... притрушенный сверху тысячелетней сажей. Сложно было сказать, что именно послужило такому изменению. Духовная сила в этих местах была особенно вязкой и тягучей. Такое, что самый обычный вдох посылал в тело чувство удушья. Чувство, что ты захлебываешься и тонешь. Огромный вулкан даже сейчас внушал абсолютный страх. Такое, что думать о том, что чувствовали жители этого города в момент великой катастрофы – Никому абсолютно не хотелось. «Там!» — крикнула стоящая на камне маленькая кукла, махая ручкой и призывая всех ко входу в искусственную пещеру, очевидно созданную кем-то. «Там! Там!» — подражала ей другая, в самом деле воспринимая конец этого похода как какую-то игру. «Значит, те, кто играли с вами, убегали туда?» — уточнил Азар. «Нет! Нет!» — обе куклы сильно замотали головами. «Один заходил! Один! Остальные ждали! Ждали!» «Понятно», — сказала Аша, выходя вперед. «Значит, время моего испытания пришло, да?» «Хочешь одна пойти?» — спросил ее Азар, повернув голову. Стараясь скрыть небольшую дрожь от накатившего волнения, девушка повернулась к своей группе, показав неловкую улыбку. «Ради того, чтобы я сюда попала, вы столько всего сделали. Теперь я должна показать себя». Ее неловкий взгляд стал немного обвинительным. «Доверяйте мне чуть больше, ладно?» Пусть она и серьезно попросила. У всех на лице тут же странная гримаса появилась, что-то среднее между сомнением и насмешкой. «Ой, идите вы!» Тут же хмыкнула Аша, повернувшись к пещере. Сделала шаг, вновь подняла ногу, но медленно опустила ее на место, не сделав второй. «К тому же...» спросила она, не оборачиваясь. «Если что-то пойдет не так...» «Ты ведь поможешь?» «Да?» «Всегда», — раздался сзади нее решительный голос. «Тогда все в порядке. Я пошла». «Наконец-то, наконец-то, спустя столько времени, мое сердце здесь».